«Молодой, полосу расчистили, ждем пепелац. Не задерживайся. и хочет посмотреть чудолет. раздалось в рации. «Ты, если хочешь, можешь поехать со мной. Заодно заберешь свою Тойоту. Как думаешь?» Спустя 10 минут мы мчали в мигалов, а моя рука играла с моей спутницей, пока другая крепко обхватывала руль. Такие поездки протекают быстро. Этот раз не стал исключением. «Фройлайн, ваше Рождество мне понравилось. «Жду на Новый год. Будем пить водку и смотреть «Иронию судьбы».» Я бы предпочла более интересное времяпрепровождение. «Нимфоманка», — сказал я, сделав несколько нюхательных движений. «Ой, да ладно тебе», — сказала она, шлепнув меня перчаткой по руке, после чего последовал продолжительный поцелуй, и она умчалась к себе бывалый молодой докладывает мне нужен камаз для перевозки пепелаци на аэродром также не помешает экран все довольно тяжелое будет следующий час я собирал самолет к перевозке это было не настолько сложно как казалось так что спустя еще полтора часа самолет уже был готов к сборке на стоянке аэродрома стоянку мне сделали прекрасно плиты уложены ровно быстро возводимый ангар Только полоса грунтовая, но это не беда, так мне даже лучше. Выставлена охрана по периметру КПП. Люди рядом с ангаром продолжают выкладывать плиты, не знаю зачем. В ангаре было тепло и прокинут свет. Я собрал свой конструктор воедино и сел в кабину, пока не открывая ворот. Первый тест перекачки топлива по бакам обнажил пару течей, которые после подтяжки соединений сошли на нет. Я запустил двигатель с пустым расходным баком, тот почихал, пока бак не заполнился, затем стабильно работал, этого мне было более чем достаточно. Я также проверил рули. Тросовая проводка была цела, с резервом и выполнила свое назначение на земле. В воздухе, конечно, будет иначе, но сейчас все работает. «Бывалый, давай на аэродром, тут будет занимательно!» На радостях крикнул я в рацию и, покинув кабину, открыл ворота ангара. «Лыжное шасси — прекрасная идея для снега». Я снова занял место в кабине, добавил ручкой газу, и самолет медленно пополз в сторону ворот. Руль направления был переразмерен, потому даже в рулении позволял корректировать направление. Задним исключением — скорость должна быть довольно большой. Я не пожалел, что присобачил также и КПП. Это позволило мне не париться с системой реверса. Выкатившись, я заметил несколько фигур напротив ангара, И еще добавил газ. Вырулить оказалось той еще истории, но я вроде с этим справился. Видимость была миллион на миллион, что позволяло без проблем ориентироваться. Только вот пепелац, мало того, что не обкатан, он вообще только собран. Решил начать с пробега по полосе. В результате недавний оттепель снег уплотнился, и самолет заскользил без особых проблем. Руль заимел усилие, благо я предусмотрел педали. И руление оказалось комфортнее, чем я думал. Как же так летали-то? Я вижу винт да нос, за которым небо. Лишь по бокам становилось ясно, что я под углом к земле. Дроссель был взят уже электронный и регулировался рудом. Я добавил газ, и самолет пополз бодрее. По мере разбега его стало потряхивать, но не так, как на кочках. Было очевидно, что крыло работает на подъем и мерно потрескивает. Это можно оценить как хороший знак. Надо ему помочь. Отдаю ручку от себя, и самолет поднимает хвост. Тут же с непривычки бросаю ручку, и хвост опускается с характерным треском. Выдержал собака. Добавил газ и повторил. Получилось стабильно. Настроение испортил конец полосы. Сбросил газ, использовал воздушный тормоз, развернулся, чуть не встав на крыло. «Эй, на земле! Не поминайте лихом!» Сказал я в рацию и дал полный газ. Вообще, дизель не рекомендуется крутить, поэтому физически ограничил обороты на ручке. Благо, повышающее число на первой передаче очень весомое. Характеристики винта мне не ясны, да и никогда ими не парился. Поживем-увидим, придется лететь по жопомиру. Снова то же самое, только больше скорость, а после выравнивания плавно ручку на себя. Самолет потряхивает от двигателя с коробкой. «Да твою ж бога душу мать! Отрывай свою железную жопу от земли!» — закричал я на последней третьей полосы. Мощности едва хватило, чтобы поднять меня в воздух. Я прибрал газ, глаза начали безбожно слезиться, так что я частично терял контроль над ситуацией. Примерно выстроив схему, как и куда мне необходимо прилететь, Я выполнил несколько поворотов, снизился и довольно мягко посадил пепелац на полосу, сбросив скорость и включив заднюю передачу. Это мягко, со стороны выглядело как удар балкой по полосе, ввиду перегруженности задней части. На земле оказалось несколько больше народу, и они стояли в некотором замешательстве от происходящего. То, что казалось им сложной техникой, построил в гараже раздолбай соседнего дома. Я вылез из кабины, Посмотрел в небо и увидел оседающий след от дизельного движка. «Экологическим нормам ЕАСа не соответствуют. Да и хрен с ним, зато летает», — заключил я и улыбнулся. Вдруг ребята побежали в мою сторону, постепенно окружив, подняли на руки, что было неловко и сложно. Кто же слышал мой мат протеста? У них получилось не слишком синхронно, потому пара синяков на заднице останется точно но теперь это меня не пугает я все таки еле докричался до них чтобы меня вернули на место да хорош вы стошнит идиоты сигарету дайте лучше вопил я бывало и стоял рядом и улыбился когда наконец меня опустили на землю он подошел ко мне с пачкой красного мальбара держи сувенир протянул он мне пачку хорошо сработал дело есть к тебе «Ну, пошли потолкуем, только без группис, а то меня и так женщина на части рвут». «Добро». «Художник, хорош лыбу давить, уведи народ и успокой тех возле забора». «Хорошо, сделаю. Самолет им в диковинку просто. А ну, давайте по местам все». Художник пошел устраивать разгон демонстрации. «Молодой, давай в машину. И поехали к Палычу».